Фарт и Фартук. Но у Каменского завода есть близнец – Невьянский завод. Еще в 1628 году кузнец Невьянской слободы Богдан Колмагор нашел на речке Нейверуду. Руду. Воевода Трубецкой повелел ставить мужицкий заводик. Заводик поставили. Он дымил 70 лет, пока не явились царские дьяки и не приказали возводить на его базе большой горный завод. Невьянский сейчас ревниво спорит с Каменском. Кто из них первый? Кто раньше зачат, а кто раньше рожден? А это не важно. Дела у Невьянска шли наперекосяк. То сметы не хватит на строительство, то плотину прорвет половодьем. Петр знал своих подданных, и им нельзя поручать дело, если на нем можно заработать. Деньги украдут, дело загубят. Дело будет сделано только тогда, когда за него возьмутся руки хозяина. А где его найти? На ловца и зверь бежит. Хозяин отыскался сам. Кузнец Никита Демидов бил челом, чтобы государь отвел ему дубовые рощи для нового завода в Туле. Петру давно приглянулась деловая хватка Никиты. И вместо дубов в 1702 году Никита получил Невьянский завод. Даром. но с обязательством поставлять часть своей продукции в казну по государственной цене. Это была первая русская приватизация. Такую удачу джекпот на Урале потом стали называть фартом. С крахом советской системы на Урале возродится свобода и преклонение перед рабовладельцами Демидовыми. В Невьянске на постамент водрузят Петра и Никиту, двух деспотов. Пучеглазый Петр похож на барона Мюнхгаузена, а Никита словно отплясывает вокруг царя в полуприседе. Фартук кузнеца и фарт олигарха. Памятник невнятный, как и суть деяний Никиты, ясных только верхогляду. О чем же будет говорить это монументальное косноязычие лихих девяностых? Ох, не рад был Никита царскому подарку. Не того он просил и ждал. И на Урал к черту на рога, обиженный он не поехал, а послал сына Акинфия. Но вот Акинфий оказался промышленным гением. Он отстроил Невьянский завод заново. Завод ковал пушки и ружья, а Акинфий – золото для отцовских сундуков. Но зубок младенцу-наследнику Петра Никита щедро подарил сто тысяч рублей, стоимость трех новых заводов. Но только через 14 лет после отъезда Акинфий уломал батюшку вложиться не в царя, а в отчину. В 1716 году Акинфий основал второй родовой завод на Урале – Шуролинский. Никита умер в один год с Петром в 1725. -м. И к тому времени Акинфий заложил еще четыре завода. Так что сделал Никита Демидов? За что ему памятник? Завод Никиты указал основной метод самореализации Урала, частную инициативу. Она и перековала хребет России в железный. А фарт открыл главное условие – милость государя. И памятник в Невьянске поставлен лихими девяностыми не Петру и Никите, а приватизации, которая в России возможна лишь как союз фарта и милости.